«Вот увидите, он ее купил в скобиной лавке вместе с карманным фонариком», — объявил Калли. «Там как раз такие коробки продаются». «Ну да, мы нашу тоже там купили», — вспомнила Ева Лотта. «Да открывайте же, я больше не могу», — воскликнул Калли. Андерс попробовал, коробка была заперта. «Интересно, ключи у них одинаковые?» Он выхватил ключ, висевший на шнурке у него на шее. О только и вымолвила Ева лотта О Каля задыхался словно после долгого бега. Андерс всунул и повернул ключ. Он подошел. О повторила Ева лотта И когда Андерс поднял крышку, воскликнула: Нет, вы только посмотрите точь в точь как в тысячи и одной ночи. «Так, вот, значит, они, какие изумруды и платина!» благоговейно произнес Калле. Все было, как писали в газете. Броши, кольца, браслет и разорванное колье из таких точно жемчужин, как та, что нашел Калле. «Сто тысяч крон!» – прошептал Андерс. «Ух, даже жуть берет!» Ева Лотта перебирала драгоценности. Она выбрала браслет, прицепила бриллиантовую брошь на свое голубое ситцевое платье, надела на каждый палец по кольцу, потом стала перед маленьким оконцем, сквозь которое в подземелье пробивался солнечный свет. Она вся искрилась и переливалась. «Ой, да чего красиво! Похожа я на королеву! Вот бы мне хоть одно разъединственное колечко!» «Ох уж эти женщины!» — сказал Андерс. «Ну ладно, хватит», — вмешался Калли, — «надо уходить отсюда. А вдруг дядя Эйнер вздумает прийти за коробкой? Представьте себе, что он сейчас войдет. Все равно, что с бенгальским тигром встретится». «Я бы предпочел тигра», — сказал Андерс. «Но дядя Эйнер боится выходить из дома, ты же знаешь. Круг и редик подстерегают его». «Все равно. Мы должны сейчас же бежать в полицию». «В полицию?» — в голосе Андерса звучало величайшее разочарование. «Вмешивать в это дело полицию сейчас, когда у нас все так здорово началось?» «Это вам не война, Рос», — сказал Калле трезво. «Медлить нельзя. Их ведь надо арестовать. Ты что, не понимаешь?» Андерс почесал в затылке. «А если мы сами заманим их в ловушку, а потом скажем полиции, мол, пожалуйста...» «Вот вам трое первоклассных бандитов, мы их изловили для вас». Калли покачал головой. «Эх, сколько раз знаменитый сыщик Блюмквист обезвреживал закоренелых преступников целыми дюжинами. Но знаменитый сыщик Блюмквист — это одно, а Калли — другое». К тому же Калли был иногда рассудительным и разумным молодым человеком. «Как хочешь». И Андерс, скрипя сердце, склонился перед авторитетом калия в области криминалистики. «Но «Ну, если так, — заключила Ева Лотта, — пойдем к Бьорку. Только он должен нам помогать. Может, его заодно и в чине повысят». Андерс посмотрел на следы раскопок. «А с этим что будем делать? Картошку сажать или все опять заровняем?» Кали считал, что лучше всего уничтожить следы их пребывания в подземелье. «Только быстро», — добавил он, — «у меня душа не на месте, пока я держу эту коробку со ста тысячами крон. Надо отсюда скорее выбраться». «А с коробкой как быть?» — спросила Ева Лотта. «Не можем же мы так запросто идти с ней по улицам. И где мы ее спрячем?» После небольшого совещания было решено, что Андерс отнесет драгоценную коробку в штаб на чердак, а Кале и Ева Лотта тем временем пойдут разыскивать Бьорка. Андерс снял рубашку и завернул в нее коробку. С лопатой в одной руке и завернутой в рубашку коробкой в другой он приготовился в обратный путь. «Если кто встретится, обязательно подумает, что я ходил копать червей», сказал он с надеждой. Калли захлопнул дверь. «Жаль только одного», вздохнул он. «Чего?» спросила Ева Лота. «Что нельзя посмотреть на лицо дяди Эйнера, когда он придет за коробкой». «Да, я бы за это дорого дала», — согласилась Ева Лотта. В полицейском участке царили спокойствие и тишина. Дежурный сидел и решал кроссворд, словно никаких преступлений вообще в природе не существует. «Можно видеть полицейского Бьерка», — Кале вежливо поклонился. «А он в командировке и вернется завтра. Ты не можешь назвать мифологическое чудовище из шести букв?» Полицейский кусал карандаш и просительно смотрел на Кале. Нет, я пришел сюда по другому делу, сказал Кале. Так бьорк будет завтра утром, послушай. Ну а женщину воина из восьми букв? «Ева Лотта», — ответил Кале. Спасибо, до свидания. Мы завтра опять придем. Кале потащил за собой Еву Лотту. Но не станешь же ты разговаривать о серьезных вещах с чудаком, для которого всего важнее на свете мифологические чудовища. Ева Лотта была того же мнения. Оба решили, что ничего страшного не произойдет, если они заявят в полицию завтра. Ведь дядя Эйнер лежит в целости и сохранности в своей постели. «А вон круг!» — стоит около часовой мастерской, — прошептал Кали Евелотте. «Ты когда-нибудь в жизни видела такую рожу?» Здорово, что жулики друг друга секут. Совсем как в поговорке, когда невинность спит, ангелы стоят на страже. Калле согнул руку в локте и потрогал мускулы. «Зато завтра, Еволота, завтра нам предстоит бой не на жизнь, а на смерть!» Глава двенадцатая. «День обещал быть на редкость жарким». Левко и в саду булочника поникли. Уже с утра воздух застыл, ни ветерка, и даже Тусса предпочел укрыться в тень на веранду, где Фрида торопилась накрыть на стол к завтраку. Прибежала Ева Лотта в ночной рубашке с отпечатком подушки на щеке. «Ты не знаешь, дядя Эйнер проснулся?» Фрида ответила с загадочным видом. «Ты спроси, лучше спал ли он?» В том-то и дело, что господин Линдеберг даже не ложился этой ночью. ева лото вытаращила глаза. «Что ты говоришь? Откуда ты знаешь?» «Знаю. Я только что там была с горячей водой для бритья. Комната пуста, а кровать, как постелила я ее вчера, когда он вышел, так и осталась. Ему ведь вечером лучше стало». «Как? Он вчера вечером выходил?» Уже после того, как я легла, Еволота взволнованно схватила Фриду за руку. Ну, конечно, должно быть, из-за того письма. Ой, батюшки, я же и соль, и сахар забыла. Какое письмо? Ой, Фрида, подожди, о каком письме ты говоришь? Еволота дернула Фриду за руку. Просто ужасно! Да чего-то любопытно, Яволота. Понятия не имею, что это за письмо. Я чужих писем не читаю. Когда я принесла молоко вчера вечером, у калитки стояли двое. Они меня попросили передать письмо господину Линдербергу. Я, конечно, передала. А он как прочел, так сразу и выздоровел.